509. -е. Матерь огни йоги Непоколебимое доверие к учителю открывает пути для новых нахождений. Недоверие и сомнения их закрывают. Рост духа идет незаметно для глаз, как рост травы, но результаты его явны. По крайней мере, для нас, видящих изменения, происходящие в ауре ученика. то огромное количество сведений о вещах, относящихся к учению и мыслей, сопутствующих им, является посевом зерен света на ниве сознания. Этот посев и будущие всходы остаются с учеником навсегда, поэтому будьте в вере покойны.